Глава двадцать вторая Через несколько часов Джейн добралась до Ларрентона. Ноги нестерпимо болели, домашние туфли разваливались на части. Юбки приходилось поддерживать, чтобы скрыть прореху спереди. Шум города давил и оглушал. Она сторонилась людей, спешила отвернуться от тех, кто проходил слишком близко. Она страстно желала укрыться где-нибудь скорее, но подходящего места не было. Она не могла. За время в дороге она заставила перегруженный мозг поработать над логическими цепочками и составить некое подобие плана действий. Возвращаться в клинику нельзя, в этом она была уверена. Живот скрутило при мысли о встречи с Августином. Она не представляла, как себя вести, что говорить. Он обещал всё ей объяснить, но можно ли вообще объяснить, что она видела, то, от чего на её шее красуются синяки? Нет. Сейчас она не готова к встрече с мужем. Возможно, не будет готова никогда. Не сможет жить в пропахшей кровью клинике, как и в Линдрич-Холле. Будь сейчас время молодости Каннингемов, она, скорее всего, направилась бы к священнику. Но время шло, мир менялся, и таких людей почти не осталось. В них отпала надобность. Их заменил магистрат, из которого ее, с огромной долей вероятности, даже не выслушав, Отправят в приют или к мужу. Впрочем, существует еще один вариант. Вернуться к Каннингемам, положиться на их доброту, остаться на ночь или две, а потом просить разрешения уехать с ними в Камхерст. Памятуя о случившемся в Линдридж-Холле, она готова даже на переезд. Брак с Августином консумирован, а потому не может быть расторгнут. Но мистер Каннингем наверняка знает способ этого добиться. Они ведь захотят ей помочь, верно? Джейн шла по улице, опустив голову и мысленно составляла список доводов, которые представит эпокунам. Никаких призраков и магии. Тогда, может, грубость и чёрствость или подозрение в неверности. Достаточно ли этого? Она отвергла мольбы Канингема поехать вместе в Камхерст, твёрдо решив идти своим путём. Они, конечно, ей помогли, да, но всё же, добравшись до переулка, где прожила много лет, Дейно скорила шаки, наконец подняла голову. К дому она почти бежала. Тягостные думы о необходимости объясняться ушли, в сердце трепетало от облегчения и радости оказаться дома. Поднявшись на крыльцо, постучала. Никто не ответил. Несколько минут она разглядывала окна второго этажа, надеясь заметить движение, хлопающую миссис Каннингим или Екатерину, разбирающую постели. В доме было тихо, а вот из-за спины доносился шум улицы. Обрывки негромких разговоров и даже крики, грохот проезжающих повозок. Она оглядела барельеф над дверью, глаза смотрели куда-то в сторону. Дом располагался в самом центре, удобно для стряпчего его клиентов. Джейнс горбилась, будто ощутив десятки глаз за спиной, оценивающих, осуждающих. Странная подопечная Канингема почти сломалась, лишившись их поддержки. Она стучала снова и снова, Но так и не услышала шагов за дверью. Куда они могли уйти? Сегодня не базарный день, может, с визитами. Они могли послать Екатерину за покупками, а сами поехать даже в соседний город выпить чаю и проститься с друзьями перед отбытием в Камхерст. Ах, они так нужны ей сейчас. Сердце забилось сильнее, когда она толкнула дверь, и таня ожидано поддалась. В доме было пусто. Джейн шагнула в темноту, зажав ладонью рот, и дождалась, когда за спиной захлопнется дверь. Жители дома исчезли, а с ними и мебель, к которой она привыкла с детства. Все предметы интерьера, которые полюбила ещё в юности. Кабинет о Пекуна встретил её голыми стенами. Не осталось даже ковра, сохранившего вмятины от ножек тяжёлого стола. Широко распахнутыми глазами Джейн обошла все комнаты. В душе теплилась надежда, что в Камхерст отправили лишь первый несколько повозок с вещами, а спальни оставили в привычном виде. Это означало бы, что к ночи хозяева непременно вернутся. Однако и в спальнях Джейна увидела лишь деревянный пол и крашеные стены с гипсовой лепниной. С трудом сдержав стон, Джейна опустилась на пол своей бывшей комнаты и вытянула ноги вдоль половиц, потёртых у самого входа, где ногами всегда задевали ковёр. искала глазами разводы от протечек на потолке, которые разглядывала по ночам, проснувшись от кошмара с шумом от взрывов в ушах. Но ничего не было. Потолок покрасили во время ремонта после отъезда. Как ему удалось так быстро всё сделать? Ведь не прошло и недели с её замужества. А пекуны были рады избавиться от неё? Нет. Скорее всего, дело в назначении на важную должность. Именно это заставило их спешно отправиться на встречу новой жизни. Но ведь они могли уехать, а завещаниями вернуться позже. Недели мало, как им хватило недели. Им следовало быть здесь, хотя бы для того, чтобы проститься. Глаза защипало, и Джеймс кинул подбородок, чтобы слёзы не пролились на щёки. Крушение надежд стало последней каплей после аварии с каретой, едва не свалившейся в пропасть, разногласий с Августином, его гостями, их насмешек и болезненных уколов, событий в Линдрич-Холле, а также встречи с Эллади. Дав фолью рыданием, Джейн легла на пол и прижалась лбом к доскам пола. Она совершила ошибку и не одну, напрасно решив, что замужество станет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Если бы не список потенциальных мужей, она уехала бы с Канингами в Камхерст, как они желали, и была бы сейчас счастлива. Если не счастлива, то по крайней мере не в столь плачевном положении. Она никогда не удостоилась бы чести служить при королевском дворе в Камхерсте. Пришлось бы всем кланяться и улыбаться. По ночам снова одолевали бы воспоминания о войне, воскрешая прежние страхи. Но всё это было не так ужасно по сравнению с происходящим сейчас. Подобные трудности предсказуемы, с ними можно совладать. Но как поступить с мужем, у которого руки в крови? Как справиться со злобным призраком? Что делать там, где работает только магия?» Джейн лежала на полу, жалея себя, кляня за самоуверенность и страхи. Она не заметила, как золотистые лучи за окном стали меркнуть. До захода солнца оставалось не больше часа. В голове мелькнула мысль переждать какое-то время здесь или в клинике. Августин наверняка уехал из клиники или скоро уедет. В этом случае находиться там будет безопасно, ведь ей нужна лишь кровать. А утром до его прихода она оплатит место в почтовом дилежансе и отправится в Камхерст. Да, ей будет тяжело оставаться в этом доме в кромешной тьме. Призраков и страшных воспоминаний здесь не меньше, чем в Линдрич-Холле. К тому же ее могут выгнать за незаконное вторжение. Выглядела она ужасно. Волосы выбились из пучка на затылке и растрепались. Платье грязное и местами рваное. Джейн села, дрожащими пальцами распустила волосы и вновь собрала в причёску. Привела в порядок платье, насколько это было возможно, а потом вышла из дома и пошла по улицам Ларингтона к клинике своего законного мужа.